Глава 21. Между Лаболль и чемпионатом мира. Роберт, ещё всё получится. Не переживай, я тебя разблокирую. Я подам, а ты пробьёшь. Избавление Роберта от блокировок началось за столиком в Лаболль. Членам сборной тогда дали свободный вечер для себя и семей, чтобы проветрить голову перед матчем с Португалией. Это был последний день перед вылетом в Марсель. Приближался четвертьфинал чемпионата Европы во Франции. Для Польши это был первый матч с такой ставкой в чемпионате с 1982 года. Проигравший возвращается домой. Поэтому они знали, что этот вечер в Ла-Борль, небольшом курортном городке на Атлантическом побережье, может быть последним. Здесь они жили во время Евро-2016. 3 дня назад они отправили домой Швейцарию. После серии пенальти в одной восьмой финала и у Роберто ещё ныли кости от ударов соперников, но за столом они говорили не о боли, а о том, как было уязвлено самолюбие Роберто. Роберт всегда уверен в себе, но мы знали, как его мучает то, что уже сыграно 4 матча чемпионата Европы, а он ещё не забил ни одного гола, вспоминает Камиль Грасицкий. На эту вечернюю прогулку и ужин они отправились вместе с жёнами. Роберт с Анной, Камиль с Доминикой, Артур Боруц с Сарой. «Роберт, не переживай, ещё всё получится. Ты забьёшь в Португалии. Вот увидишь, я тебя разблокирую. Ведь все видят, что тебе не хватает здесь гола». Приободрил Роберта Камиль Гросицкий. «Так и было. Камиль сказал Роберту, ты только забивай, а я буду подавать», подтверждает Анна. «И мы чокнулись бокалом вина», продолжает Гросицкий. Через два дня я сделал подачу, а он забил. Эту голевую передачу Камиль Гросицкий будет помнить до конца жизни. Он уже сбился со счёта, сколько раз он смотрел повтор на ютубе. Он делал это каждый раз, когда ему нужно было приободриться. Обожаю это. Вторая минута, четверть финала. Полный стадион, Орон Велодром. Против нас играет Португалия с Криштиану Роналду. Трансляцию освещают знаменитые польские комментаторы. Матеуж Борек и Томаш Хайто. Я простреливаю с фланга, а Роберт набегает и идеально встречает мяч. Мурашки по коже. Я думал, что начался матч всей моей жизни, и что ещё до конца дня мы будем в полуфинале чемпионата Европы. Не только он так думал. Якуб Квитковский, пресс-секретарь Польского футбольного союза, сидел на трибуне за воротами, в которые забил Роберт Левандовский. Сначала он подпрыгнул от радости. А потом не смог удержаться и зашёл в Twitter. Знаменитый английский футболист Гари Линекер как раз написал: "Great to see Lewandowski joins the party". Приятно, что Левандовский присоединился к вечеринке. Эти слова точно передавали то, что мы тогда чувствовали, рассказывает Лукаш Веснёвский, журналист официального канала Польского футбольного союза. Нас объединяет футбол, который тогда сидел рядом с Якубом Квятковским. Они чувствовали, что Роберт наконец-то расправил крылья и присоединился к вечеринке, и что эта вечеринка продолжится. Встали на место последние элементы мозаики. Левандовский забивает. Гросицкий уже не помнил о проблемах со здоровьем, а чемпионат Европы, начинавшийся под знаком вопроса, начал превращаться в запоминающийся чемпионат. Польша поймала высокую волну, а ведь уже до этого она шла на высокой волне. Команда, которая не имела ни одной победы в финальных турнирах чемпионатов Европы, во Франции вышла из группы, победив Северную Ирландию 1-0 и Украину 1-0, а также сыграв в ничью с Германией 0-0, постоянно контролируя мяч. Она постоянно вела в счёте, всегда забивала первый. На каждый матч из Польши приезжали толпы болельщиков. Вечер в северном пригороде Парижа, Сен-Дени, После ничьей с Германией превратился в бело-красную дискотеку рядом со стадионом. Под звуки диско перед матчем 1/8 финала со Швейцарией в зале там дождём Сант-Этьена. Толпы болельщиков пели на улицах до поздней ночи. В Польше продолжался праздник. После быстрых вылетов из крупных турниров в течение многих лет, наконец появилась сборная, которая сняла проклятие. О Михале Поздане еще за несколько недель до чемпионата писали как о самом слабом звене команды. Теперь о нем слагали песни. В интернете написали, что его можно считать министром национальной обороны. Лукаш Фабьянский, который начинал чемпионат как дублер Войцеха Щенсны и был расстроен таким решением тренера, встал в ворота уже после первого матча, после травмы Щенсны, и играл отлично. А в матче со Швейцарией показал себя феноменальным вратарем. Якуб Блыщиковский, участие которого в сборной ещё несколько месяцев назад было под вопросом, играл так, словно помолодел на 10 лет, и не было никакого конфликта из-за капитанской повязки. Сначала он обеспечил своим голом победу над Украиной, а потом вывел Польшу вперёд в матче со Швейцарией. Лукаш Пищик, которому в 2013 году врач, делавший операцию на бедре, не мог обещать, что тот ещё когда-нибудь выйдет на поле. восстановился и начал чемпионат всей своей жизни. Гжегор Крыховяк был одним из лучших опорных полузащитников чемпионата и благодаря этому перешёл в Пари Сен-Жермен. Аркадий Ушмилик забил первый гол на чемпионате, обеспечив Польше победу над Северной Ирландией, первую победу Польши в стартовом матче крупного турнира с 1974 года. И наконец, был Роберт, который не забил в четырёх матчах, но отвлекал внимание защитников. Зарабатывал фолы, прокладывал дорогу остальным игрокам. Этого ему было мало, но никто не давал ему почувствовать, что это проблема. «Потому что в каком бы он был положении, у сборной были лучшие результаты за много лет, а у лучшего нападающего не было ни голов, ни даже хороших голевых моментов. Моменты были у Аркадия Ушемилика. Если бы он их использовал, у меня было бы больше всего голевых передач», смеется Камиль Гросицкий. После чемпионата Европы я сказал ему в шутку: "Арек, если бы ты реализовал все мои подачи, то перешёл бы в Реал, а не в Наполи". Но он любит играть с ними обоими. Я чувствую на поле каждое движение Арека. Когда они вдвоём с Робертом на поле, это рай для меня как для ассистента. В случае таких нападающих в скобках всегда будет указано, что гол был забит с моей подачи. Смеётся Камиль. Во время отборочного турнира так было почти в каждом матче. Но на самом чемпионате механизм начал заедать. При тренере Адаме Навалке левый навсегда избавился от блокировок в сознании. Раньше он был неудачником. Он мог прекрасно играть, но при этом не забивал. И, к сожалению, это повторилось во время чемпионата Европы. Рассказывает Гросицкий. «Это был сложный чемпионат, потому что я был один в атаке. Меня опекали 2-3 защитника соперников», – вспоминает Роберт. Моментов было мало. Сложно было даже играть в одно-два касания. Мне приходилось постоянно бороться за мяч. Мы хорошо выстроили защиту, но в атаке нас было мало. У меня было два голевых момента за весь чемпионат Европы. Ну ладно, пусть будет 3. Один голевой момент в матче с Германией, один с Украиной и гол Португалии. Обычно у меня бывает три голевых момента в одном матче. Но скрывать нечего. На чемпионате Европы он был не в лучшей форме. Он точно не на такую рассчитывал. Может, ему совсем немного не хватило сил, чтобы забить ещё один гол Португалии. Тогда бы не было пенальти, считает Томаш Завицлик. Но без пенальти не обошлось. Ренато Санчеш сравнял счёт ещё до перерыва. Позже голов не было, в добавленное время тоже. Полякам пришлось во втором матче подряд участвовать в серии пенальти. У нескольких поколений польских футболистов не было возможности отработать пенальти на чемпионате, а им пришлось бить пенальти уже второй раз за несколько дней. Мы ведь даже не знали, что происходит в играх на выбывание, потому что откуда? Польша 30 лет не участвовала в таких раундах, вспоминает Грасицкий. После добавочного времени в матче со Швейцарией они стали в круг на поле, а возбуждённый Михал Паздан кричал: парни, размажем их по пенальти. Как будто этот матч регби. Михаил так завёлся, что готов был забивать эти пенальти головой, хотя в списке был одиннадцатым, вспоминает Лукаш Веснёвский. Блин, спокойно, это пенальти. Размазывать никого не надо, нужно сохранять спокойствие, ответил Левандовский и пошёл бить первым. В матче со Швейцарией поляки били точно. Пенальти с Португалией начинались так же, но в решающий момент ошибся Якуб Лощаковский. Тесный стадион в Марселе оказался для них последней остановкой на чемпионате. В конце коридора из раздевалки, проходившего через зону для интервью, Роберт увидел Криштиану Роналду. Португалец, уже садившийся в автобус, заметил краем глаза Ливандовского, дающего интервью. Он вернулся, прервал беседу и обнял его. Ему уже ничего не нужно было добавлять. Он хлопнул его по плечу на прощание. А у Левандовского в очередной раз в тот вечер навернулись на глаза слёзы. Плакали все. А я уже не помню, плакал я или нет, убеждает Роберт. Весь сезон в клубе он ставил голевые рекорды, а на Евро-2016 забил гол только в последнем матче. Все плакали, утверждает Анна. У него в глазах были слёзы и характерный отсутствующий взгляд. Он смотрел в несуществующую точку. Точно так же он смотрел после серии пенальти, когда в одиночестве шёл в раздевалку. Такой же взгляд я заметил у него в аэропорту в Марселе, уже спустя много времени после матча, когда он ждал посадки на самолёт. Я очень жалею, что этого не заснял. У меня не было с собой камеры, а нарушать его одиночество и соваться с телефоном мне не хотелось, вспоминает Лукаш Веснёвский. Ночью они возвращались в Лаболь. Попросив по дороге руководство польского футбольного союза не оставаться там дольше, чем это необходимо. Они провели там несколько приятных недель, но закончилось всё ощущением неудовлетворённости. В голове Райоса миллион мыслей. А может, нужно было атаковать? Может, мы зря перешли к обороне во втором тайме? рассуждает Роберт. Мы не знали, как к этому относиться. В итоге Португалия выиграла чемпионат, и её не смогла одолеть даже Франция. А нам, великий Криштиану Роналду, забил гол только с пенальти. Но если бы они у нас выиграли 2-1 без пенальти, мы тоже не должны были иметь претензий, считает Гросицкий. Тогда они не могли оценить, четвертьфинал – это успех или просто новая норма, и можно ли было добиться большего. А Роберт только начал анализировать, не расплачивался ли он на чемпионате за усталость после подвига в Баварии в сезоне 2015-2016. Были ли связаны проблемы с голами с тем, что во время сезона в Баварии он ни разу не сбавлял обороты? За долгие месяцы перед Евро он творил в лиге чудеса, начиная с пяти голов в матче с Вольфсбургом и заканчивая преодолением барьера в 30 голов в лиге, чего в Бундеслиге не было уже 29 лет. А потом на чемпионате Европы чего-то не хватило. Долей секунд, сантиметров, от которых зависит, упадёт ли мяч идеально к ногам И полетит ли точно в ворота? На Евро-2016 это также испытал его коллега по атаке в Баварии, Томас Мюллер. За весь сезон в Баварии он забил в Лиге 20 голов. Впервые. А во Франции на чемпионате Европы не попал по воротам ни разу. Хотя голы на чемпионатах – это его специальность. Он даже не реализовал пенальти в четвертьфинальной серии 11-метровых в матче с Италией. И это имело последствия для Роберта. Томас решил, что очередной нереализованный пенальти в 2016 году он также не забил 11-метровый в ответ на матче с Атлетико в проигранном четвертьфинале Лиги Чемпионов. Это серьёзное предупреждение и нужно сделать перерыв. С нового сезона в Баварии пенальти станет исполнять Роберт. И сделает пенальти своей специальностью, выполняя его с характерным изменением темпа, вводившим в заблуждение вратарей. Серия реализованных пенальти у него прервётся только в марте 2018 года в матче с Гамбургом. Но в том же матче он снова пробьёт очередной одиннадцатиметровый и на этот раз не ошибётся. На стадионе в Марселе закончился определённый этап в карьере Роберта, в карьере в сборной и в клубе. Этот чемпионат Европы стал для сборной и её капитана преодолением табу чемпионатов. Польша наконец вышла из группы. Едва не вышло в полуфинал. А Роберт после чемпионата Европы возвращился в клуб, в котором произошли перемены. В Мюнхене начинал работать Карло Анчелотти, сменивший Пепа Гвардиолу и ставший первым тренером с момента отъезда Роберта на запад, которому Левандовский не должен был с самого начала ничего доказывать. Для Анчелотти он был бесспорным нападающим номер 1. Под него строилась игра в нападении. Тренер Лесно отзывался о нём в интервью. повторял, как он на него рассчитывает, каких великих бомбардиров Роберт ему напоминает. Через столько лет на пути к вершине большого футбола у Роберта появился новый вызов: как там наверху почувствовать себя вольготно, как поддерживать в себе этот огонь, чтобы его хватило надолго и чтобы можно было штурмовать новые вершины, потому что он чувствовал, что чего-то ему постоянно не хватает. Очередные сезоны приносили новые титулы: чемпионство, кубок Германии, Титулы лучшего бомбардира, рекорды. Осенью 2017 года Ливандовский стал рекордсменом по числу голов, забитых в сборной. Побил державшийся 44 года рекорд. Владзимир же Любаньского. Но оставалось чувство неудовлетворенности. Или в Лиге чемпионов, или на чемпионате Европы. Я помню Роберта по чемпионатам мира. Мы разговаривали на них несколько раз. Роберт готов был жизнь отдать за сборную. Но чувствовала, что он по-человечески устал. Бавария его полностью вымотала. Поэтому он начал думать, как сделать так, чтобы перед чемпионатом мира ситуация изменилась, чтобы весной и в июне быть в такой форме, в какой он обычно бывает осенью, после предсезонной подготовки, рассказывает Биггнев Бонак. Во время чемпионата Европы я не думал о том, какую цену я плачу за хороший сезон в клубе. Но когда я начал анализировать, говорит Роберт Нет, он не поехал во Францию каким-то разбитым или страдающим. Нет, он был в прекрасном настроении. Как-то мы застали его в коридоре гостиницы в Ла-Боль, запевшим песенки из мюзикла "Метро". Польский мюзикл "Метро" был поставлен в начале 1990-х в Польше, завоевал популярность во многих странах мира. Российская премьера состоялась 22 октября 1999 года. Застали это не точное слово. Он сам искал камеру. А если Роберт ищет камеры, это значит, что он в прекрасном настроении и что ничего его не мучает. Ни футбольные дела, ни бизнес. Это было перед стартовым матчем, когда вокруг росло напряжение, а он радовался этому вызову. Позже он, наверняка, переживал из-за матчей без гола, но чувствовал благодарность команде за то, что он ей давал, даже не забивая голов, считает Лукаш Веснёвский. Поражение в четвертьфинале его сильно расстроило. Вспоминает Томаш Завишляк. Но со временем он стал ценить этот результат. В самолёте, на котором мы возвращались с чемпионата, все сидели с поникшими головами. Только когда мы увидели, как нас радостно встречают в аэропорту в Варшаве, мы поняли, что в Польше нашу игру воспринимали по-другому, рассказывает Томаш Иван, директор польской сборной. Я помню SMS от друга. Вы завоевали уважение болельщиков. А это важнее, чем выигранные трофеи, говорит Камиль Грасицкий. Во время отдыха в Польше после чемпионата Европы они не могли спокойно пройти по улице. Люди их останавливали, благодарили за эмоции. Скоро началась серия трансферов польских футболистов за рекордные суммы. И неожиданно главной задачей стала не отработка чувства неудовлетворённости после Португалии, а необходимость вернуться с небес на землю, прежде чем начнётся отбор на чемпионат мира. Этот отборочный турнир эмоционально оказался намного сложнее, чем отборочный турнир Евро. Там всё было в новинку. Они учились вместе с тренером, впервые победили Германию, а там понеслось. А теперь не было Германии, которая снимала со всех часть напряжения, потому что они превосходили остальных. Фаворитом в группе с Данией, Румынией, Черногорией, Арменией и Казахстаном были мы, объясняет Роберт. Каждый матч был сражением. И на этот раз мы должны были выиграть. Ожидания росли. Когда на отборочной стадии чемпионата Европы случились триллеры, а их было довольно много, к ним относились как к особенности этой команды. Она уже была на краю пропасти, но возвращалась. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года каждый провал оценивался по-другому. Четвертьфиналисту чемпионата Европы не годится играть в ничью с Казахстаном или мучиться с Арменией в домашнем матче. Потом случился уже упоминавшийся ранее скандал в гостинице, который подорвал доверие болельщиков. А позже, после серии хороших результатов к концу отборочного турнира, сборная получила взбучку от Дании, 0-4, в Копенгагене. В последнем матче этапа с Черногорией победа ускользала, пока Ливандовский не спас команду своей атакой. Сборная завоевала путевку на чемпионат мира, выход на второй чемпионат подряд. чего у польской сборной не получалось уже 10 лет. Но не было огромной радости. Роберт не испытывал ни волнения, как 2 года назад во время выступления на стадионе, после выхода на чемпионат Европы, ни сильной радости. Сразу после свистка, ещё на поле, он нервно обменивался репликами с тренером Новалкой. Позже он сказал, что по всей видимости, 90 минут концентрации это непосильная задача для сборной. Он также не придавал особого значения титулу лучшего бомбардира отборочного турнира. Такой же титул я получил в борьбе за выход на чемпионат Европы и вообще его не ощутил, объяснял он. Он постоянно повторял, что на чемпионате мира нужно будет сделать намного больше. Несмотря на высокое место в рейтинге УЕФА, мы не являемся типичной командой, считает Роберт Чтобы добиваться успеха, мы должны прекрасно взаимодействовать, добавить к этому индивидуальные навыки, и только тогда можно надеяться на результаты. Он ещё никогда не был так сосредоточен на какой-то цели, как весной и летом 2018 года. Он здорово мобилизовался, и речь идёт не только о том, что он меньше играл в Баварии и береёг силы. Я имею в виду все эти дополнительные упражнения на концентрацию, восстановление. Я его таким ещё не видел. говорит Томаш Завишлек. Для всех сборной, кроме Лукаша Фабинянского, это будет первый чемпионат мира в карьере. Для многих одновременно последний. Чемпионат смены поколений в сборной. Эту смену лучше всего видно по роли Петра Зелинского. В отборочном турнире чемпионата Европы он сыграл только половину тайма в одном матче, а в отборочном этапе чемпионата мира он стал вторым после Роберта Польским игроком по времени, проведённому на поле. На Евро-2016 он вышел в первом тайме матча с Украиной в Марселе и разочаровал. Тренер его заменил. На чемпионате мира он будет играть в основном составе. Когда тот переживал из-за матча с Украиной, Роберт не стал ему говорить: "Не беспокойся, Пётр, ты и так отлично играешь", он сказал. "На самом деле, если ты стремишься стать игроком европейского или мирового уровня, То ни один матч не должен влиять на твой статус не положительно, не отрицательно, потому что на этом уровне важна повторяемость. Вот что он сказал Петру Зелинскому в автобусе, везущем поляков на самолёт после матча с Украиной. Повторяемость в соответствии с ожиданиям, разбуженным на чемпионате Европы. В этом заключается вся трудность чемпионата мира в 2018 году для футболистов на Валке. Они давно чувствовали, что в России будет не так легко порадовать болельщиков, что улучшение позиции в рейтинге ФИФА ко многому обязывает. Прессинг будет жёстче. На Евро были импульсы, они плыли на волне энтузиазма, отчасти в неизвестном направлении. Теперь будет по-другому, считает Анна Левандовская. Роберт говорил ей ещё до мартовских товарищеских матчей с Нигерией и Южной Кореей. Только давай закажем все эти витамины и препараты, которые понадобятся для подготовки к чемпионату мира, потому что я уже скоро должен начать их принимать. Мы уже давно готовимся к чемпионату мира, говорит Анна. Я очень хотел, чтобы конец сезона отличался от предыдущих, чтобы я сохранил лёгкость и свежесть до чемпионата в России. Именно для этого был разработан весь этот план, объясняет Роберт. Для него этот чемпионат мира не должен стать последним в карьере. Но он хотел подготовиться к нему так, словно он был последним.